Глава четырнадцатая. Чёрная рука Сэпа. Конан начнулся от крепкого сна так же быстро и молниеносно, как кошка. Он вскочил на ноги с обнажённым мечом, прежде чем человек, прикоснувшийся к нему, успел хотя бы отступить. «Какого дьявола, Публио?» — спросил Конан, узнав хозяина дома. Золотая лампа горела слабо, отбрасывая мягкий свет на толстые гобелены и богатое покрывало кушетки, на которой он отдыхал. Публио, оправившись от потрясения, вызванного внезапными действиями его проснувшегося гостя, ответил. «Зингарец обнаружен. Он прибыл вчера, на рассвете. Всего несколько часов назад он пытался продать огромный, странный, драгоценный камень шемитскому торговцу. Но шемит не захотел иметь с ним ничего общего. а Люди говорят, что при виде камня он побледнел под своей черной бородой и, закрыв свой прилавок, убежал, как от чего-то проклятого». «Это точно должен быть Белоса», — пробормотал Конан, чувствуя, как пульс в висках колотится от нетерпения. «Где он сейчас?» «Он ночует в доме Сервио». «Я знаю это старое место», — проворчал Конан. «Мне лучше поторопиться, пока кто-нибудь из этих прибрежных воров не перерезал ему глотку из-за драгоценности». Он взял свой плащ и набросил на плечи, затем надел шлем, который раздобыл для него публио. «Пусть моего коня оседлают и приготовят во дворе», — сказал он. «Я могу вернуться в спешке». «Я не забуду то, что ты для меня сделал этой ночью, Публио». Несколько мгновений спустя Публио, стоя у маленькой наружной двери, наблюдал за высокой фигурой короля, удаляющейся по темной улице. «Прощай, корсар», — пробормотал купец. «Должно быть это выдающееся сокровище, если его ищет человек, только что потерявший королевство». Жаль, что я не сказал своим подручным, чтобы они позволили ему взглянуть на него, прежде чем сделают свою грязную работу. Но тогда, возможно, что-то пошло бы не так. Пусть Аргос забудет Амру, и пусть мои отношения с ним развеются в пыли прошлого, в переулке за домом Сервио. Вот где Конан перестанет представлять для меня опасность. Дом Сервио, грязное, пользующееся дурной славой заведение, располагался лицом к набережной недалеко от причалов. Это было уродливое здание из камней и тяжелых корабельных балок, вдоль которого тянулся длинный узкий переулок. Конан шел по аллеям, и когда он приблизился к дому, у него возникло неприятное ощущение, что за ним следят. Он пристально вглядывался в тени убогих домов, но ничего не увидел, хотя однажды уловил слабый шорох ткани или кожи а плоть. Но в этом не было ничего необычного. Воры и нищие рыскали по этим переулкам всю ночь, и они вряд ли напали бы на него, взглянув на его рост и доспехи. Но внезапно в стене перед ним открылась дверь, и он скользнул в тень арки. Из открытой двери появилась фигура и двинулась по аллее, не крадучись, а с естественной бесшумностью, как у зверя в джунглях. В переулок проникало достаточно звездного света, чтобы смутно различить профиль мужчины, когда он проходил мимо двери, за которой притаился Конан. Незнакомец был стегийцем. Даже при свете звезд нельзя было ошибиться ни в этом ястребином лице, ни в бритой голове, ни в мантии, накинутой на широкие плечи. Он пошел дальше по аллее в направлении пляжа, и Конану показалось, что у него должно быть есть фонарь среди одежды, потому как он уловил вспышку яркого света как раз в тот момент, когда человек исчез. Кеммериец забыл о незнакомце, заметив, что дверь, через которую он вышел, все еще оставалась открыта. конон намеревался войти через главный вход и заставить Сервио показать ему комнату, где спал Зингарец. Но если он сможет проникнуть в дом, не привлекая ничьего внимания, тем лучше. Несколько длинных шагов привели его к двери, и когда его рука легла на замок, он подавил непроизвольный стон. Его опытные пальцы, давным-давно поднаторевшие в кражах совершенных им вместе с ворами заморы, подсказали ему, что замок был взломан, по-видимому, каким-то чудовищным давлением снаружи, которое скрутило и погнуло тяжелые железные засовы, вырвав сами гнезда из косяков. Конан не мог себе представить, как такой ущерб можно было нанести, не разбудив всех соседей, но он был уверен, что это сделали этой ночью. Сломанный замок, если его обнаружат, не останется незамеченным в доме Сервио, в этом районе воров и головорезов. Конан, крадучись, вошел с кинжалом в руке, гадая, как ему найти покои зингарца. Пробираясь на ощупь в полной темноте, он внезапно остановился. Варвар почувствовал смерть в этой комнате, как чувствует ее дикий зверь, не как угрожающую ему опасность, а мертвое существо, что-то только что убитое. В темноте его нога наткнулась на что-то тяжелое и податливое, и он отшатнулся. Охваченный внезапным предчувствием, он ощупью прошелся вдоль стены, пока не нашел полку, на которой стояла медная лампа, а рядом с ней — кремень, сталь и труд. Несколько секунд спустя вспыхнул мерцающий неуверенный свет, и он, прищурившись, огляделся вокруг. Койка, пристроенная к грубой каменной стене, голый стол и скамья дополняли убогую обстановку комнаты. Внутренняя дверь была закрыта и заперта на засов, а на утоптанном земляном полу лежал Белосо. Он лежал на спине, втянув голову в плечи так, что, казалось, смотрел широко раскрытыми остекленевшими глазами на закопченные балки затянутого паутиной потолка. Его губы растянулись, обнажив зубы в застывшей ухмылке агонии. Его меч лежал рядом с ним, все еще в ножнах, а рубашка была разорвана, и на смуглой мускулистой груди отчетливо виднелся отпечаток черной ладони, большого и указательного пальцев. конон молча уставился на него, чувствуя, как волосы встают дыбом у него на загривке. — Кром, — пробормотал он, — черная рука Сета. Он видел эту древнюю метку, смертельную метку черных жрецов Сета. мрачного культа, правившего в темной стигии. И вдруг он вспомнил ту странную вспышку, исходившую от таинственного стигийца, вышедшего из этой комнаты. — Сердце! Клянусь кромом! — прорычал Конан. Он прятал его под мантией. Он украл его. Он взломал эту дверь своей магией и убил Белоса. Он был жрецом Сета. Быстрое расследование подтвердило, по крайней мере, часть его подозрений. Драгоценного камня на теле Зингарца не было. У Конана возникло тревожное чувство, что это произошло не случайно и не без умысла. Он был убежден, что таинственная стигийская галера вошла в гавань Мессантии с определенной миссией. Откуда жрецы Сета могли знать, что сердце отправилось на юг? И все же эта мысль была не более фантастичной, чем некромантия, способная убить вооруженного человека прикосновением ладони. Крадущиеся шаги за дверью заставили его обернуться. Одним движением он погасил лампу и обнажил меч. Его уши подсказали ему, что где-то там в темноте есть люди. Когда его глаза привыкли к внезапной темноте, он смог различить смутные силуэты, окружавшие вход. Он не мог угадать, кто они такие, но, как всегда, проявил инициативу, внезапно выскочив из двери на неожидающих нападения незваных гостей. Его быстрое движение застало крадущихся врасплох. Он услышал, как люди приблизились к нему, и в свете луны увидел перед собой расплывчатое лицо в маске. Затем его меч с хрустом опустился человеку на голову, и он бросился прочь по переулку, прежде чем удивленные нападавшие смогли перехватить его. На бегу он услышал, где-то впереди слабый скрип у ключин и забыл о бегущих за ним людях. В бухту заплывала лодка. Стиснув зубы, он увеличил скорость, но прежде чем достиг берега, услышал скрип канатов и большого весла в уключине. Густые тучи, надвигавшиеся с моря, заслонили звезды. В густой темноте Конан выбрался на берег, напряженно вглядываясь в черную беспокойную воду. Что-то двигалось там. Длинная, низкая, черная фигура, удаляющаяся в темноте, набирая скорость по ходу движения. До его ушей донесся ритмичный всплеск длинных весел. Он заскрежетал зубами в бессильные ярости. Стегийская галера мчалась в море, унося с собой драгоценный камень, стоящий для него трона аквелоний». Со свирепым проклятием он шагнул навстречу волнам, бившимся о песок, схватился за свою кольчугу, намереваясь сорвать и поплыть вслед за исчезающим кораблем. Хруст песка под тяжелыми сапогами привел его в чувство. Он совсем забыл о своих преследователях. Темные фигуры приближались к нему, утопая ногами в песке. Первый упал под двуручным мечом кеммерийца, но остальные не дрогнули. Клинки смутно сверкали вокруг него в темноте или проскальзывали по кольчуге. Кровь и внутренности хлынули ему на руку, а кто-то закричал, когда он с убийственной силой рванул наверх. Приглушенный голос подстегнул атаку, и этот голос показался ему смутно знакомым. Конан пробирался сквозь цепляющихся и рубящих его бойцов на этот голос. Слабый свет, на мгновение пробившийся сквозь плывущие облака, показал ему высокого изможденного мужчину с большим багровым шрамом на виске. Меч Конона рассек его череп, как спелую дыню. Затем случайный удар обухом топора в темноте обрушился на голову короля, засыпав его глаза огненными искрами. Он покачнулся, сделал выпад и, почувствовав, как глубоко вонзился его меч, услышал чей-то предсмертный хрип. поткнувшись от руп, он попал под удар дубинки, сбивший с его головы помятый шлем. В следующее мгновение дубинка обрушилась на его незащищенный череп. Король Аквилони рухнул на мокрый песок. Во мраке над ним кто-то тяжело задышал. «Отруби ему голову!» — пробормотал один из преследователей. «Пусть лежит!» — проворчал другой. «Помоги мне перевязать раны, пока я не истек кровью до смерти! Прилив смоет его в залив!» Он упал у кромки воды, и у него расколот череп. Ни один человек не выживет после таких ударов. «Помоги мне раздеть его», — настаивал другой. «За его доспехи можно выручить несколько сребреников. Поспешим. Тиберио мертв, и я слышу песни моряков, плывущих вдоль берега. Пора уходить». В темноте послышалась торопливая возня, а затем шорох быстро удаляющихся шагов. Пьяное пение моряков становилось все громче. В своей комнате Публио нервно расхаживал взад-вперед перед окном, выходившим на затененный залив. Внезапно он резко обернулся и напрягся. Насколько ему было известно, дверь была заперта изнутри на засов, но теперь она была открыта, и в комнату вошли четверо мужчин. При виде них по его телу пробежали мурашки. Много странных людей Публио повидал на своем веку, но никогда прежде не видел никого подобных этим. Они были высокими и худощавыми, в черных одеждах, и их лица казались тусклыми желтыми овалами в тени волос. Каждый из незнакомцев держал в руках длинный, причудливо испещренный знаками посох. «Кто вы?» — потребовал он ответа, и его голос прозвучал робко и глухо. «Что вам здесь нужно?» «Где Конан, тот, что был королем Аквелонии?» — спросил самый высокий из четверых бесстрастным монотонным голосом, заставившим Публио вздрогнуть. Голос был похож на глухой звук киданьского храмового колокола. «Я не понимаю, что вы имеете в виду?» — пробормотал торговец, теряя свое обычное самообладание от жуткого вида странных посетителей. «Я не знаю такого человека!» «Он был здесь!» — ответил высокий, не меняя интонаций. «Его лошадь во дворе!» «Скажи нам, где он, прежде чем мы причиним тебе боль». «Гебал!» – отчаянно закричал Публио, отступая до тех пор, пока не прижался к стене. «Гебал!» Четверо китайцев наблюдали за ним без эмоций. Их лица были неподвижны. «Если ты позовешь своего раба, он умрет», – предупредил один из них, что еще больше напугало Публио. «Гебал!» – заорал он громче. «Где ты, будь ты проклят? Воры убивают твоего хозяина!» В коридоре снаружи послышались быстрые шаги, и в комнату ворвался Гебал. Шимит среднего роста и могучего телосложения с топорщащейся истине черной бородой и коротким мечом в форме листа в руке. Страж в тупом изумлении уставился на четверых захватчиков не в силах осознать их присутствие. гибал смутно припоминал, как он необъяснимым образом задремал на лестнице, которую охранял и по которой они, должно быть, поднялись. Раньше он никогда не спал в карауле, но его хозяин визжал с истерическими нотками в голосе и шумит, как бы ринулся на незнакомцев. Его мускулистая рука напряглась для разящего удара, но удар так и остался ненанесенным. Жилистая рука вылетела из черного широкого рукава, протянув вперед диковинный посох. Его конец лишь коснулся мускулистой груди Шемита и тут же был отдернут. Удар был ужасно похож на бросок ядовитой змеи. Гебал резко остановился в своем стремительном прыжке, словно наткнулся на прочную преграду. Его бычья голова упала на грудь. Меч выскользнул из пальцев, а затем он медленно обмяк на полу. Казалось, что все кости его тела внезапно стали мягкими. Публио затошнило. «Не кричи больше!» посоветовал самый высокий китаец. «Твои слуги крепко спят, но если ты их разбудишь, они умрут, и ты вместе с ними. Где Конан?» «Он отправился в дом Сервио, недалеко от набережной, искать зингарца Белоса», выпалил Публио, и вся сила к сопротивлению покинула его. Купец не испытывал недостатка в мужестве, но эти сверхъестественные визитеры превратили его мысли в воду, Он судорожно вздрогнул, услышав внезапный звук шагов, торопливо поднимающихся по лестнице снаружи, громкий в зловещей тишине. «Твой слуга?» — спросил китаец. Публио молча покачал головой, а его язык прилип к небу. Он не мог говорить. Один из китайцев схватил шелковое покрывало с кушетки и накинул его на труп. Затем они растаяли за гобеленом, но прежде чем самый высокий мужчина исчез, он пробормотал. Поговори с человеком, который придет, и быстро отошли его. Если ты предашь нас, ни он, ни ты не доживете до рассвета. Не подавай ему знака, что ты не один». И многозначительно подняв свой посох, желтый человек исчез за портьерами. Публио вздрогнул и подавил рвотный позыв. Возможно, это была игра света, но ему показалось, что иногда посохи слегка двигались сами по себе, словно обладали собственной жизнью. Огромным усилием воли он взял себя в руки и принял невозмутимый вид перед ворвавшимся в комнату наемником. «Мы сделали так, как вы хотели, господин!» — воскликнул этот человек. «Варвар лежит мертвый на песке у кромки воды!» Публио почувствовал движение в нише позади себя и чуть не закричал от страха. Наемник, ничего не заметив, продолжил дальше. «Ваш секретарь Тиберио мертв! Варвар убил его и четверых моих спутников!» Мы отнесли их тела на место встречи. У варвара не было ничего ценного, кроме нескольких серебряных монет. Будут ли еще какие-нибудь распоряжения? — Ни единого, — выдохнул Публио побелевшими губами. — Ступай. Человек поклонился и поспешил к выходу, испытывая смутное ощущение, что Публио был человеком со слабым желудком и немногословным. Четверо китайцев вышли из ниши. «О ком говорил этот человек?» — спросил Высокий. «О странствующем незнакомце, причинившем мне вред», — ответил Публио. «Ты лжешь», — спокойно сказал китаец. «Он говорил о короле Аквилонии. Я прочел это по выражению твоего лица. Сядь на этот диван, не двигайся и молчи. Я останусь с тобой, пока трое моих спутников отправятся на поиски тела». «Итак...» Публио сидел и дрожал от ужаса перед безмолвным человеком с непроницаемым лицом, наблюдавшим за ним, пока троек китайцев не вернулись в комнату с известием, что тело Конона исчезло. Публио не знал, радоваться ему или сожалеть. «Мы нашли место, где произошла драка», — сказали они. «На песке была кровь, но король исчез». Четвертый китаец начертил своим посохом на ковре воображаемые символы, чешуйчато заблестевшие в свете лампы. «Вы можете сказать что-то еще?» – спросил торговец. «Да», – ответили они. «Король жив, и он отправился на корабле на юг». Высокий кхитаец поднял голову и пристально посмотрел на публио, так что купца прошиб обильный пот. «Чего вы от меня хотите?» – заикаясь, спросил он. «Корабль», – ответил кхитаец. «Корабль, хорошо укомплектованный для очень долгого плавания». «Как долго продлится путешествие?» – пробормотал Публио, даже не думая о возможности отказать. «Возможно, на край света», – ответил кхитаец. «Или в раскаленные моря ада, лежащие за восходом солнца».